Ордаматский, В. Разговоры Ароневской, Театр, 1980 год, номер 6. Мой первый друг, мой друг бесценный, Павла Леонтьевна Вульф, мой педагог, учила меня всему тому, что узнала от своих учителей Владимира Николаевича Давыдова и Веры Федоровны Комиссаржевской. Она была неповторимой актрисой, замечательным человеком. Если я стала понимать, как вести себя на сцене, я обязана этим только Павле Леонтьевне Вульф. Она научила меня основам основ этики поведения актера. Павла Леонтьевна, имя это для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью, как и многие, знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она научила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская. За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы, подобной Павле Леонтьевне, не встречала человека, подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами, как никто. Она была любима зрителями так же, как никто из актеров-современников. Я была свидетельницей ее славы, ее успеха. Скромность ее была удивительна. Она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от премьерши. Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней. Это были самые радостные дни моей жизни. Павла Леонтьевна стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны. Фаина Раневская, Павле Вульф. 25 июня 1950 года. «Мамочка, попробую тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности». Я не выходила на сцену восемь месяцев. И вот, когда я вылезла с сырой, не сделанной, непроверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая чужда и противна, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забыла, путала текст и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения. На премьере ввиду всего вышесказанного был полный провал. На втором спектакле я расшиблась, и на третьем еле двигалась, потом я уже разыгрывалась, но все же продолжала играть плохо. Пойми, я не бытовая актриса. Быт мне не дано играть, не умею. Я перевела роль в план реалистической буфонады, но это неверно. А может быть роль так незначительна, что не только я, но и Савина из нее ничего бы не сделала. Была пресса на одном из спектаклей, но успеха не было. Я знаю, что им ни спектакль, ни я не понравились. Среди критиков была и Беньяш, которая ко мне зашла за кулисы и сказала, что более бесполезного спектакля в режиссерском плане, более бесталанного и тусклого, и неумного она давно не видела. А мне сказала, «А вы в Москве не играйте». Я была потрясена, когда она мне звонила. Я к телефону не подошла. Тогда она мне написала письмо, которое можешь прочесть». Успех же мой объяснила неизменной для меня любовью зрителя, но у публики в этой роли я успеха не имела, как обычно. Письмо Беньяш исчерпывающее. Она очень понимает. Я знаю, что ты ее терпеть не можешь, но это не умаляет ее достоинств. Я в отчаянии. Не знаю, как будет дальше. Они обрадовались, что зарабатывают на мне огромные деньги. Аншлаги делала только модная лавка. Я для них лакомый кусочек. А творческой работы в этом страшном торговом доме не могут мне дать. 4 пятьдесят 58 года. Дорогая моя мамуля, у меня было впечатление от сегодняшней репетиции как от чего-то безнадежно и непоправимо кошмарного. Обычный режиссер будет фантазию, горячит кровь, наталкивает на интересные решения, подсказывает интересные задачи, А тут надо тащить на себе груз режиссерского скудоумия, скуки, уныния, сонной болезни. Десятого — скандал, собрание, оскорбление. 25-го, 6-го, 60-го года. На открытке с изображением Ван Мамочка-золотиночка. Нет под рукой бумаги, потому пишу на Ванечке. Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к первому июля. Отпускают делать зубы. 15 июля опять съемка, пересъемка. То есть продолжение кошмара. Забот накопилось много. Белка переслал письмо брата. Скоро обниму тебя, мою родную, дорогую. Не унывай, не приходи в отчаяние. Дорогой Раббик, узнала, что вы нездоровы. Мечтаю о вашем приезде в Москву. Хочется быть с вами. Пожалуйста, не хворайте. Хотела написать большое письмо, хотела порассказать о себе, о том, как мне теперь одиноко, как обессмыслилась моя жизнь. Раббенька, я уже не курю, а без папиросы не могу связать двух слов. Крепко обнимаю. Из письма Фаины Раневской, Анне Ахматовой. После смерти Павла Вульф. Теперь, в конце жизни, я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной, Павлы Леонтьевны. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами и блудом. Она научила радоваться природе, клейким листочкам, научила слушать и понимать лучшую музыку. В музеях мы смотрели то, что создавало для меня смысл бытия. Она внушила страсть к Пушкину запретила читать просто книги, а дала познать лучшее в мировой литературе. Она умерла у меня на руках. Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете. Август Болшева, 1952 год. «Пойдем посмотрим, как плавают уточки», — говорила она мне. И мы сидели и смотрели на воду. Я читала ей Флобера но она смотрела с тоской на воду и не слушала меня. Я потом поняла, что она прощалась с уточками и с деревьями, с жизнью. Как я тоскую по ней, по моей доброй умнице Павле Леонтьевне! Как мне тошно без тебя! Как не нужна мне жизнь без тебя! Как жаль тебя, несчастную мою сестру! Серое небо одноцветностью своей! Нежит сердце, лишённая надежд. Флобер. Вот потому-то я и люблю осень. Умерла Павла Леонтьевна в шестьдесят третьем году. Сестра в шестьдесят четвертом. Семьдесят восьмой год. А ничего не изменилось. Тоска. Смертная тоска. Не сплю ночи.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 Мучаюсь, как в аду. Перечитываю Толстого, наслаждаюсь, как только можно наслаждаться им. И вдруг так остро, так мучительно захотелось к Павле Леонтьевне на Хорошевское шоссе, где больше ее нет, где нет и дома, в котором она жила. Дом сломан. Хотелось ей читать, ее угостить чем-либо вкусным, рассказать смешное. Она любила смешное. Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительно, лучше бы ее не было. Лучше бы память навсегда убить. Сначала бессонница, потом приходит сон. Когда просыпается дом, и дети сбегают с лестницы, торопятся в школу. Боюсь сна, боюсь снов. Вот вошла в черном Ахматова, худая. Я не удивилась, не испугалась. Спрашивает меня, что было после моей смерти. Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко памяти Ахматовой. Решила не говорить. 66 год, декабрь. Сегодня мне приснилось, что я звоню по телефону, разыскиваю Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубке что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос. Она сказала, кто-то зовет меня к телефону, и тут нас разъединили. Я увидела ее, маленькая, черная. Она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле. Как я всегда боялась того, что случилось. Боялась пережить ее. Приходила Норочка Полонская, добрая душа. Я хотела рассказать ей сон и постеснялась. Потом пришла и Ирина Вульф, примечание Щеглова, которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны. И я вспомнила, что недавно думала, и твердо знаю, что ничего так не дает понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон.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 Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала. Это нельзя забыть до конца жизни. Сейчас слушала «Карнавал» Шумана по радио. Плакала от счастья. Пожалуй, стоит жить, чтобы такое слушать. Поплетусь в театр играть мою чепуху собственного сочинения. Ничего, кроме неловкости и стыда перед публикой, не испытываю за мое творчество в законе чести. Хотелось сделать что-то значительное, Человечная, а вышла чепуха, хотя успех некоторый есть.